Книга вторая. Добро пожаловать на Маскарад. Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего имени, но дайте ему маску, и он расскажет всю правду. Оскар Уальт Она бродит в бледном мире зеркальных теней. Призрак, пойманный в изменчивую ловушку безвременья, один из многих призраков, заточенных здесь. Стеклянные деревья звенят в такт ее мыслям, когда она проходит мимо. Прозрачные, обесцвеченные дома, фрагменты комнаты старых залов выплывают из серебристого тумана то тут, то там. В зазеркалье невозможно начертить карты, Все равно, что бросить горсть пшена в речной поток и надеяться, что зёрна покорно застынут на месте, позволяя зарисовать свое расположение. Но ей не нужны карты, даже не нужно помнить дорогу. Куда бы она ни пошла, зазеркалье в конечном счете все равно приводит ее к отзвукам мест, где когда-то она жила. «Ты никогда не задумывался об иллюзорности людской реальности?» Спросила она однажды единственного гостя, который регулярно ее навещал. «И об этом меня спрашивает тень, живущая в эфемерном мире, сотканном из осколков нашего?» Посмеялся тот, кого люди привыкли называть плачом. «Но ведь только мы и только отсюда видим все таким, какое оно есть, всю ткань бытия». Весь гобелен, сотканный тем, что вы зовете прошлым, будущим и настоящим. Люди видят крохи сквозь узкую щель и делают выводы, исходя из них, а ты — один из немногих, кто знает, как ошибочны их догадки об устройстве мироздания. Это так? Смехотворно? Не более смехотворно, чем твое существование. Назвал бы его бессмертием. Но может ли умереть тот, кто никогда по-настоящему не жил? А раз понятие смерть не про тебя, то и бессмертие тоже. Их разговоры почти всегда танец на осколках, ранящей обоих, и все равно он раз за разом находит ее, а она раз за разом этого ждет. Очень похоже на их отношения в мире живых, если подумать. Она выходит из леса, и из тумана выплывают очертания бальные залы Арпагенского дворца. Колонны, кусок стрельчатого окна, зеркало на стене в массивной резной раме по моде того времени. Следом неизбежно приходят воспоминания, столь отчетливые, что на миг она проваливается в них целиком, снова чувствуя тепло воздуха на коже, Ароматы духов и цветов, бархатное прикосновение мужских перчаток к ее рукам. Мы с вами не встречались прежде, спрашивает она, пока мужчина в черном, чьего имени она еще не знает, в танце ведет ее за собой. Как знать? Он улыбается ей одними глазами, светлыми, ясными, острыми, как заточенная сталь. В прошлых жизнях, быть может. Она смеется, посчитав это шуткой. Знала бы она тогда, как мало в этом смешного. А потом она уже снова в стеклянном лесу перебирает воспоминания о своих жизнях словно четки, бусина за бусиной, от светлого жемчуга безмятежного счастья до кровавых рубинов того, что случилось потом. По сути, это все, что ей остается, не считая редких встреч с ним. Он носил много имен, и ей проще думать о нем именно так, просто он. Иногда ей встречаются тени других, кого она знала и любила когда-то, и это приятные встречи, насколько ей дано испытывать приязнь. Но он, да еще Аарон, единственные встречи, с кем ей действительно не хватает. Они вырваны из круга перерождения и потому до поры лишены теней, что могли бы бродить здесь, хотя, может, где-то существуют их призраки, рожденные после конца, которого не избежать даже им, но Зазеркалье никогда не сводит ее с ними. Может, потому ей и не хватает именно их двоих. Она подходит к бесцветной раме на бесцветной стене, сквозь нее смотрит в реальный мир на ту часть себя, которая шагает в водное зеркало, бредя прямиком в ловушку. Это неизбежно. Это необходимо. Тариша Бьорк, конечно, не знает, что ее ждет, не знает всего, что знает за зеркальная тень. Тариша Бьорк прячется от зеркал. Но от них и от того, кто властвует над ними, и от жестокой истины, что они скрывают, не спрятаться. Не навсегда. Тариша Бьорк полезно будет знать хотя бы часть истины, когда ловушка захлопнется, а той, что когда-то звалась ею и не только, весело будет поведать об этом. Тень улыбается, скользит мимо рамы, колонны, ступеней тронного возвышения, тающих на глазах, поглощаемых туманом серебристого небытия. Ей так скучно здесь. И беседы с живыми, возможность повлиять на них — одно из немногих развлечений, что ей доступно. Когда представится шанс, она его не упустит. Скоро Тариша Бьёрк допустит ошибку. И тогда будет знать капельку больше.